Вершиной всей коммунистической пирамиды власти в стране был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Наверное, нет необходимости писать об этом человеке, которого не в оправдание ему в последние годы жизни кукловоды, действительно управлявшие страной, превратили в посмешище для всего мира. Позори человека, его должность, и что самое страшное, страну и её народ. Культ личности, возведённый халопами из-за кулис в степень маразма. Девальвация ценностей выше государственных наград, превращённых кремлёвскими халуями в некие цацкие побрякушки, которыми, подчувюв его слабость, обвешивали старого генсека как малое дитя и издевательство над старым и больным человеком. Все это верх цинизма и проституирования морали негодяев, подонков и врагов народа, дорвавшихся, а точнее продвинутых во власть и правивших Советским Союзом от имени уже недееспособного человека. Так кто же они, эти субъекты, сумевшие за почти 20-летнее правление Брежнева разложить народ и все институты государственной власти? Хорошо пограбить великую державу, обогатиться и оставить на закане подрастающее поколение. По состоянию на 1980 год средний возраст членов Политбюро составил 70 лет. Из 14 его членов 93% были пенсионеры. Средний возраст кандидатов в члены Политбюро составлял 62 года. А число пенсионеров равнялось 66%. В секретариате ЦК КПСС положение было не лучше. Средний возраст 67 лет. Пенсионеров 80%. Из высшей элиты КПСС, членов ЦК, из 287 человек 221 или 77% были пенсионерами. Кто же эти старцы? так плодотворно уничтожавшие наше государство, пустившие в распыл богатства принадлежавшие народу. Очень любопытные данные о них были собраны аналитиками и опубликованы в газете «За русское дело». Леонид Брежнев. Русский. Родился в деревне Каменское. Сейчас Днепродержинск на Украине. Дмитрий Федорович Устинов. Еврей. Настоящая фамилия Ульбрихт родился в Самаре. Андрей Андреевич Грамыка, еврей, настоящая фамилия Кац. Родился в деревне Старые Грамыхи, Гдовミルского уезда. Виктор Васильевич Гришин, еврей, настоящая фамилия Грисель. Родился в Серпухове. Фёдор Давидович Кулаков, еврей, которого на родине в Ставрополье знают как сына Давида Абрамовича Штейна. Андрей Платонович Кириленко, русский. Родился в деревне Алексеевка ныне Воронежской области. Арвид Янович Пельша, еврей, родился в Москве. Алексей Николаевич Шелепин, еврей, настоящая фамилия Шен, родился в Воронеже. Владимир Васильевич Щербицкий, еврей. Пётр Николаевич Демичев, русский, родился в городе Киров Калужской области. Пётр Миронович Машеров, еврей. Сын еврейского ремесленника. Родился в деревне – Ширки, ныне Витебской области. так агент, другим. Гена Дьявич Воронов, еврей. Настоящая фамилия — А.РЕНС ШЕН. АБ Jugж в нем. А Рен США. Родился в деревне – Ремешки, нышь в Тверской области. Суслов, еврей, настоящая фамилия Зюз. Родился в деревне Шаховская, нынней Ульяновская область. Юрий Владимирович Андропов. Еврей, настоящая Фамилия Либерман. Иван Васильевич Капетонов, русский, родился в городе Зарайске ныне Рязанской области. Борис Николаевич Пономарёв, русский, тоже родился в городе Зарайске ныне Рязанской области. Михаил Сергеевич Соломинцев, еврей, настоящая фамилия Зальцман. Николай Викторович Подгорный, русский, родился в деревне Карловки. Более 90% послов Брежневского периода в ведущих странах были нерусские люди. Такое же положение было и в других важнейших сферах жизнедеятельности страны, включая и вооружённые силы. Если в руководстве были русские, татары, украинцы, якуты, белорусы и представители других народов, то, как правило, они были женаты на еврейках, что делало их ещё ортодоксальнее самих евреев. Исключения встречались очень редко и, как правило, на низшем уровне власти. Безусловно, нельзя всё видеть в одном цвете. Ведь среди руководителей партийной и государственной номенклатуры были и люди, которые понимали, что творит кремлёвская комарилия. В меру сил они противостояли этому, но их доля была незначительной. Были и среди евреев люди, которые, считая Россию, Советский Союз своей единственной родиной, шли против всего намосонских разрушительных сил. Но слишком тотальным был прессинг, организованный мировым сионизмом. Слишком универсальными были инструменты их разлагающего воздействия на страну. Слишком легко они вовлекали свою диаспору не только в нашей стране, но и практически в всех стран мира вырешение своих глобальных преступных задач и им плевать было при этом на то, что они делают евреи в самой ненавидимой нации в мире. Они отдаляли смерть Брежнева как могли, продлевая при этом своё монопольное управление Советским Союзом в интересах мирового сионамасонства. На тот момент они ещё не могли приватизировать страну, как это потом сделают при Ельцине. Как ни странно, мешала КПСС. Ведь коммунистическая партия Советского Союза состояла не только из партноменклатуры. Почти 95%, около 18 млн человек. Это были трудящиеся, рабочие, крестьяне, учителя, врачи, инженеры, учёные, административные работники среднего и местного уровня, солдаты и офицеры, функционеры службы безопасности, работники судов и прокуратуры которые в своей значительной массе имели лишь одну привилегию работать больше и лучше остальной части населения. Причем часть из них готова была и жизнь отдать за родину. Поэтому нужно было разрушить эту силу, ибо она цементировала всю страну. Для этого им нужно было смешать вместе партноменклатуру и КПСС в целое. Таким образом они разрушали отживший свой механизм грабежа страны, чтобы создать новый, более эффективный, который обеспечит им господство в стране. Нет необходимости описывать смерть Леонида Брежнева, она описана многократно. Как не грешно писать об этом? Но народ давно ждал этой смерти в надежде, что новый руководитель страны очистит государство от воровской партноменклатурной шайки. Народ задыхался от вони, исходящей от брежневской коморильи, и поэтому ликовал каждый раз, когда шли сообщения о аресте очередного номенклатурного вора. Очень многие из них, включая и семейку Брежнева, погрязли в таких преступлениях против народа и страны, что однозначно подпадали под высшую меру наказания. В главной военной прокуратуре хранились тома документов, которые проливали свет на шалости семейки. Но их положили под сукно, хотя в 94-м томе этих документов о преступлениях семьи Брежнева, с 83-й страницы и далее шел перечень разного рода драгоценностей семьи, которые якобы пропали, и указывался адрес, по которому можно было разыскать эти пропавшие ценности. Свидетель Власов по делу Чурбанова показал следователю Шундику из прокуратуры СССР, Однажды вечером в сентябре 1986 года до Ариста Чурбанова я находился на даче у Чурбановых и сидел с ним на лавочке в саду. У него с руки упали часы в золотой оправе и с золотым браслетом. Часы были массивные, производство якобы Швейцарии. И я с восхищением стал рассматривать эти часы. И тогда Чурбанов сказал мне, что эти часы стоят дороже автомобиля «Мерседес». Здесь же Чербанов в "ТАСС" в голосе сказал, что у него вообще, если что и имеется ценно, так это вот эти часы, машина Mercedes, коллекция оружия, да кейс с камушками. Бриллиантовые дела дочки Брежнева. Гремели по всей Москве. И что? Разве её казнили или упекли на пожизненный срок, скажем, на остров в Урангеле? Нет? она умерла в своей постели именно поэтому и появилась ещё более алчная дочурка таких же еврейских кровей, но уже президента Ельцина и так будет всегда, ибо у русских нет национальной элиты, способной дать отпор властиму блюдкам. И главное здесь в том, что все эти выкормыши в равской номенклатуры разного ранга Живут припеваючи награбленные у народа, даже если их папашки и мамашки попадают за решетку. Ибо каждый новый, приходящий в эшелон номенклатуры, сменяя номенклатуру, отстраняемый от власти, соблюдает условия негласного соглашения между властным варьёмом: не трогать семьи, не ворошить прошлое, не создавать помех для жизни их детей и внуков. А для большей уверенности в своей безнаказанности, они протащили и закон, запрещающий смертную казнь, выводя свое преступное племя от законного наказания. Восстановив закон о смертной казни, чтобы не болтали при этом телевизионные недоумки и пособники этих преступников, можно надеяться, что мало кто захочет грабить страну и народ, если будет однозначно знать, Наказание неотвратимо, и цена ему жизнь.